Глава 48. Зильбер и Циверт. Цензоры-шпионы. Жиль Крофорд Зильбер и Карл Циверт были германскими секретными агентами, которые так долго находились вдали от своего отечества, что могли выдавать себя за искренних патриотов тех стран, где они жили. Зильбер во многих отношениях был самым умным и удачливым германским шпионом в период мировой войны 1914-1918 годов. Циверт, австрийский агент, так же ловко окопался в России, как Зильбер в Англии. Циверт, однако, во многом отставал от Зильбера. Последнего ничто не стесняло в его работе на английской земле и он исчез в самый подходящий для этого момент, когда германским агентам уже больше нечего было делать в Англии. Иверджи долго держался в России. То, что мы знаем о нем, заимствовано из протоколов его процесса. Зильбер хорошо знал Британскую империю. Большую часть своей жизни в зрелом возрасте провел за границей и во время Южноафриканской войны сумел оказать англичанам кое-какие услуги. Когда в 1914 году началась мировая война, он, как человек, безукоризненно говоривший по-английски, англичанин по внешности и манерам, мог свободно проникнуть в Англию, через Америку и Канаду. У Зильбера имелись документы, удостоверявшие его деятельность в пользу англичан, против буров. Его просьба о паспорте в тот первый период войны не могла показаться необычайной. Ему разрешили въезд в Англию. Английские чиновники поверили его документам и ухватились за его знания иностранных языков. Его определили в быстро разраставшееся бюро цензуры, и до конца войны этот агент Германии Боролся за нее на посту английского почтового цензора. Человек обходительный, он легко приобрел друзей. И это прибавляло кое-что к его регулярным рапортам, хотя и требовало затраты части досуга. А он нужен был ему для изучения приемов секретной службы. Он не учился в немецких шпионских школах. Из Америки он лишь тайно связался с германскими властями. Он не пытался даже работать с другими шпионами. И главнейшей опасность для него представляли, кажется, периодические порывы шефов германской разведки помочь ему активной поддержкой или советами. Как цензор, Зильбер имел возможность свободно отсылать свои шпионские донесения чтобы заручиться нужными почтовыми штемпелями, он сам отправлял себе письма из разных пунктов Лондона, пользуясь коммерческими конвертами с прозрачным окошком, то есть промасленным четырехугольником на лицевой стороне. Это давало ему возможность менять адрес, вкладывая новое письмо по вскрытии конверта. Он затем ставил на конверте свою метку и цензорский штемпель, и отправлял письмо по назначению на континент. Зильбер не подвергал себя риску, как это свойственно шпионам-дилетантам, и не использовал один и тот же адрес. Наоборот, он искусно разнообразил свою переписку, справляясь со списком подозрительных лиц самого последнего издания, всегда имевшимся в цензурном ведомстве, и выбирая оттуда нейтральные адреса лиц, известных британской разведке в качестве поддерживающих связь с немцами. В каждом из этих случаев его донесение быстро доставлялось в германскую ставку подозрительным получателем письма. Одной из лучших явок Зильбера был несуществующий бельгийский военнопленный, которому он писал на протяжении многих месяцев. Позднее, когда Зильбера перевели в Ливерпульское бюро цензуры, он отправлял секретные сообщения через Нью-Йорк в попадавших к нему пакетах, адресованных видным банкирским фирмам. В такой пакет нетрудно было сунуть письмо с пометкой «Прошу переслать», хотя к такому способу Зильбер из осторожности прибегал только по одному разу в отношении каждой банкирской фирмы. Как цензору ему пришлось лишь невозмутимо наблюдать за тем, как английская петля медленно захлестывалась вокруг немецких шпионов, которым удавалось проникать в Соединенное Королевство. Он не мог ни предостеречь их, ни придумать для них какой-нибудь способ спасения. Его внимание привлекали и английские шпионы в Германии. Но превратиться в контрразведчика и предупредить Николая и германскую разведку значило бы скомпрометировать свое исключительно выгодное положение. Зильбер убедился, что британские агенты не утверждают себя поисками явочного адреса, а просто пишут на адрес действительного или вымышленного знакомого, зная, что их письмо первым делом попадет в цензуру, а затем будет отправлено Соответствующий отдел разведки. Просматривавшиеся Зильбером письма содержали в себе немало нужных Зильберу как шпиону сведений. Но он не мог делать записи в присутствии других цензоров, сидевших рядом. И ему каждый день приходилось задавать огромную работу своей памяти. Он никогда не составлял рапортов в той квартире, в которой жил. И для того, чтобы объяснять свои вечерние отлучки в другие места, где он писал шпионские донесения, он регулярно покупал билеты в театры и концерты и по утрам ронял их на пол, как якобы использованные возле своего жилья. Он уносил на ночь из своего бюро немало документов и делал с них фотоснимки. Зильбер расходовал сотни метров фотографической пленки, Но он остерегался покупать ее в количествах, которые заставили бы предположить в нем фанатического любителя фотографий. И покупал такого рода материалы в разных концах Лондона. По собственному признанию Зильбера, единственным человеком в Англии, серьезно заподозрившим его и причинившим ему немало беспокойства, Был один лавочник, которому показались подозрительными некоторые его покупки. Этот патриот, случайно напавший на след наиболее талантливого из всех врагов, скрывавшихся в Англии, начал следить за Зильбером. Но ему посоветовали заняться своими делами и оставить цензора в покое, так как Зильбер пожаловался своему начальнику. Настал день, когда Зильбер скрыл конверт, надписанный женской рукой, и сделал величайшее открытие за все четыре года своей напряженной шпионской работы. Женщина делилась своей радостью. Ее брат, морской офицер, получил назначение в порт, расположенный близко к дому. Она имеет возможность часто видеть его хотя он работает над каким-то таинственным делом, имеющим отношение к вооружению старых торговых судов. Зильбер сразу не догадался о том, что это было первое сообщение о приманных судах, которые вскоре превратили рейды германских подводных лодок в рискованное предприятие. Он понял, однако, что дело идет о чем-то, очень важным, и потому при первой же возможности поехал в тот город, где жила отправительница письма. Явился к ней официально в качестве правительственного цензора и объяснил ей всю опасность, допущенной ею откровенности. Молодая англичанка не на огорчилась и умоляла Зильбера не сообщать о случившемся ее брату и не портить его карьер. В разговоре с ней он узнал все, что ему требовалось. О приманных судах. Ибо брат этой девушки был у себя дома еще более нескромен, чем его сестра в письме к своей школьной подруге. В тот же вечер был готов первый обстоятельный рапорт о готовящейся к контратаке приманных судов для срочной отправки на континент и в Германию. Это был один из самых мастерских ходов секретной службы за все время войны. Совершенно обезопасить себя от умного и осторожного шпиона, оседло живущего в какой-либо стране, вообще едва ли удастся когда-нибудь. Карл Циверт принадлежал именно к такого рода работникам шпионажа. Фактически он всю жизнь провел в России, получая жалование из двух источников, из одного в качестве русского чиновника, из другого в качестве австрийского, а также субсидии из Берлина после объявления войны. Свыше 40 лет. Под эгидой царских министров внутренних дел он служил в Киеве тайным цензором почты. Он имел поэтому возможность вскрывать корреспонденцию, адресованную генералу Михаилу Алексееву, начальнику русского генерального штаба, читать письма госпожи Брусиловой жене другого генерала, командующего Киевским военным округом. Примечание? В своих воспоминаниях Брусилов подтверждает, что содержание всех его частных писем становилось известным начальнику жандармского управления немцу Унгафу. Он осмеливался даже перлюстрировать официальную переписку военного министра Сухомлинова и графа Бобринского, русского губернатора оккупированной австрийской территории в Галиции. Прирожденный бюрократ Циверт лишь случайно сделался австро-германским шпионом. Он добрался до самых вершин Киевского отдела почтового шпионажа, романовское подражание черному кабинету Бурбонов. Благодаря долгому и умелому шпионажу за высокопоставленными русскими людьми по поручению и в интересах других высокопоставленных русских людей. Русские называли работу этого черного кабинета перлюстрацией. Игнатьев, в бытность киевским губернатором, неизменно отправлял свои письма с надежными людьми, словно он был замешан в заговорах. Дипломатическая карьера известного Витта, говорят, была подорвана в самом начале, благодаря его откровенным высказываниям в письмах, поведав вопросов государственной важности. От почтового шпионажа не были защищены даже члены императорской семьи династии Романовых. Во время мировой войны 1914-1918 годов шпионы, работавшие в черном кабинете, были разоблачены и арестованы. Главным из них оказался Циверт, проработавший в почтовой цензуре почти пять десятилетий. Он с одинаковым рвением работал одновременно на двух и более хозяев – и вообще обнаружил поразительное беспристрастие ко всем политическим лагерям в России. Три его главных помощника, Макс Шульц, Эдуард Хардак и Конрад Гузендер, поражению были немцами, но долго жили в России. Защитники аргументировали в их пользу тем обстоятельствам, что Плеве, когда стоял во главе царской полиции, подавил в Киеве военный заговор, раскрытый черным кабинетом. И Циверт, и его сообщники были осуждены. Военные тайны России, связанные с Киевским округом, Циверт сообщал в Вену еще до начала войны. Сын его Эрих, служивший в русской пехоте офицером, Был взят в плен австрийцами. Согласно донесениям контрразведки, с ним не обращались сурово, пока он был интернирован во вражеской стране. На суде Циверт признал, что все приспособления, которыми он пользовался при вскрытии писем и для шпионской работы, равно как и фотографические аппараты, которыми пользовались русские цензоры, были немецкими».